Глава 10. Мисс Анна Аркури. Когда бабушка Змейся переехала ко мне в дом, я перестала понимать, что происходит. Они с внуком вели себя так, будто сами владеют этой недвижимостью, а я всего лишь гость. Нет, конечно, они не позволяли себе вообще ни лишнего и всегда подчёркивали мой статус владельца. Но как объяснить то, что обставляло жильё совсем не я? То лорд носит какие-то растения и декор то его бабушка сама купила мебель в гостиную и начала добавлять то то, то это в других комнатах. А я к своему стыду заметила это только через неделю. Но я не стала поднимать об этом вопрос, ибо верила, что рано или поздно два едовитых гада съедут от меня, и одинокая жизнь вернётся. А там я переберу все вещи и оставлю только те, что понравится. Наверное. А вообще, какая разница, если я весь день на работе? Анна, вскинув глаза на шефа, я заметила, что тот внимательно смотрит на меня. Да? Вас что-то беспокоит? Нет, растерялась я. Просто вот так печальна. Может, из-за того, что вы скрываете от меня информацию по делу? Прищурилась я. Немного, согласился шеф. Пока так надо. У вас от меня много тайн, надулась я. Уверяю, только самое необходимое. покачал головой, смеясь. Точно? Хм. Разве что я не успел сказать вам, что встречался с Броганом. Но это наши личные дела. Мы давно знаем друг друга, и нам всегда есть о чём поговорить. Задавать вопросы относительно встречи. Я была не вправе. Это частные дела шефа, и помощница не имеет к ним отношения. Ну кое-что меня всё же интересовало. Почему у вас так много врагов? Их, да, обиднова мало. Нас сели были недоброжелатели его величества. А если вы имеете в виду Брогана, то это давняя история. Мы с ним учились вместе, и нет какой-то серьёзной причины, почему не взлюбили друг друга. Да-да, никакой трагедии или предательства. Просто мы разные. Если внимательно посмотреть со стороны и понаблюдать, то любой скажет, что шеф и мой бывший декан наоборот слишком похожи. Может, поэтому между ними и возникают конфликты. Анна Позвольте, очень личный вопрос. Пристально смотрел на меня мой начальник. Да, вам я отвечу. Мужчина в благодарности склонил голову и замешкался. Что же такого он хочет узнать? Лорд редко лез в мою частную жизнь. Сейчас же явно вопрос из неудобных. А Саймур мог спросить что угодно, не стесняясь, поэтому его поведение удивило меня. Почему вам так дорог Броган? Змейс уже утвердился в моей привязанности. Тут сомнений у него не возникало. Интересовался он лишь, почему? Может, он и прав. Я не задумывалась о том, насколько важен для меня Декан. Он помогал мне с того момента, как я поступила учиться в академию, даже, наверное, раньше, ещё со вступительных экзаменов. И незаметно стал для меня образцом отца, которого у меня никогда не было. Знаю, вы думаете, что господин Броган делает всё не без умысла и что я ему нравлюсь, но уверяю вас, Всё совсем не так. Как знать, вздохнул шеф. Пока я уверился только в одно, что тайное рано или поздно становится явным. А значит, мы можем сильно поругаться из-за этой истории. Да и вообще, я не хочу, чтобы вы расстраивались. Не стоит переживать, что я могу разочароваться в окружающих. Давно отвыкла их идеализировать, попыталась успокоить я мужчину. Тот посмотрел на меня с иронией, не поверил. Кстати, Здесь сегодня госпожа Рейсон. Я отправил ее с поручением. К делу прямого отношения это не имеет, скорее косвенное. И бабушка идеальный кандидат, чтобы узнать нужную информацию. Заинтриговали, и она рискнула оставить меня без присмотра. Улыбнулась я. Ради благой цели пришлось пойти на жертвы, но с меня взяли слово, что я буду вести себя хорошо. Скоро история маньяка закончится. Хотелось бы, заметила печально. Наш разговор неожиданно прервался. В моей кухне открылся портал. Змей вскочил и схватился за первое, что попалось под руку – за сковородку, в которой была яичница, к счастью уже съеденная. Но тут из Марево-Перехода к нам шагнул император, и мы все втроем замерли. Его величество смотрел на лорда Сеймура со сковородкой в руке. Я на правителе, государь в моем доме лично. Умереть не встать. Серьезное оружие. Похвалил император, присаживаясь за стол. Перекусить есть что? Тебя не кормят? Вскинул брови шеф, и опустил на стол кухонный утварь. Придворной знать одолели, преследуют и скандалят. Поймай уже этого маньяка. Жизни от него нет, иначе скоро будет новое тело. Я. Пока мужчины спорили, я немного в растерянных чувствах пошла собирать завтрак императору. Что вообще едят правители? У нас есть кофе и булочки, начала я. Отлично, воскликнул гость. А что-нибудь посущественнее? Запечённое мясо с вечера можно разогреть или заказать из ресторана доставку. Мне нужно. Я съем то, что есть, махнул рукой правитель. Как много народ не знает об императоре, усмехнулся шеф, его величество лишь фыркнул. Пока я разогревала еду, мужчины шептались, и я не сомневалась, Опять стали расследования. Лорд Сеймур последние дни мало что мне рассказывает. Неужели доверие змейся снова утеряно? Оборачиваясь назад, вспоминая прошлое, когда только начала служить у него, то мне становилось грустно от того, что могут вернуться старые времена. Тогда не было плохо. Нет, но когда приобретаешь больше, уже не хочется соглашаться на меньшее. У Эдварда всегда на всё свои резоны. Наверное, так надо. И потом он всё мне расскажет. Но сейчас я ощущала тревогу. Словно обстановка нагнеталась и вот-вот готова разразиться бурей. Было очень неспокойно. Я плохо спала по ночам. Анна перехватила мою руку с ней, не слышно приблизившись. Его величество, конечно, обжора, но, думаю, не такой. Опустила взгляд и увидела, что задумавшись, навалила на тарелку кучу мяса. Но я не против. Собщил император и забрал у меня еду. Руку я не отняла. Она так и лежала в руке шефа, и даже сквозь перчатку я чувствовала тепло его кожи. У меня есть поручение, важное, тихо сказал он. Врёшь, ещё тише ответила я. Его рука на моей кисти сжалась сильнее. Мне нужно, чтобы ты отнесла послание вдовствующей императрице, непреклонно попросил лорд. Я в ужасе посмотрела на него. И весь свет сейчас обсуждает пикантную новость. Господин Тарн хочет отбить меня у Эдварда Сеймура. А этот нехороший гад посылает к бывшей любовнице моего поклонника. Немыслимо. А, может, нет, Анна. В вас и её величество, который гневается на своего сына и косвенно на меня, однозначно примет. Женское любопытство заставит. А нам очень нужно чтобы вы убедили её подписать одну бумагу. Понимаете меня? Какую? Лорд молчит. Вот ведь, хочет, чтобы я полностью и безоглядно ему верила, а сам в ответ ни домолвки, ни секреты. Возмутительно. Когда? Вместо претензий и недовольства я сказала лишь это. Сегодня вечером, ответил Змейс и склонился в знак благодарности к моей руке. Шеф не только ядовит, он ещё и очень опасен. Для женского сердца. В аудиенции мы действительно не отказали, хоть я и не записывалась заранее. Пришлось подождать около двадцати минут, но потом Фрейлины вышли из комнат, отведенных вдовствующей императрице, и косясь на меня, направились прочь. С встречи должна была проходить без посторонних, не считая охраны, конечно. Апартаменты оказались богато обставлены, со вкусом и не броско. Секретарь провела меня в гостиную, представила её величеству и вышла, закрыв за собой двери. А я молча поглонилась, ожидая, когда мне позволят говорить. Императрица была уже не молода, но прекрасно выглядела. Лучшие визажисты работали с ней каждое утро, и хорошо одевалась. Однако она и без того была красивой женщиной. Ходили сплетни, что покойный правитель выбирал жену именно по лицу. И теперь я поняла, что эти слухи правдивы. Садись. Кивнули мне на ближайшее кресло, и я молча опустилась. Что привело тебя ко мне? Помню наставления шефа. Я уже хотела было их продекламировать, но потом спохватилась. С этой женщиной такой ход не пройдёт. А ведь нужно подписать у неё бумаги. Мой начальник, лорд Сеймур, и его величество поручили мне подписать у вас один документ. Очень нужно для дела. Забавно, начинаю понимать. Что он у вас нашел? Неординарная личность? Вскинула брови ее величество. Я растерялась. Вы про лорда Сеймуро? Императрица рассмеялась. А у вас, я смотрю, ни один поклонник. Я покраснела, но, наконец, догадавшись, о чем речь. Он мой начальник, и я ему не подхожу. Смейсям нужны особенные женщины. Просто газеты так часто пишут о нас. Вот я и решила, что вы тоже. Газеты пишут не только о вместе. Императрица кивнула на настоящий между нами журнальный столик. На нём лежало очередное печатное издание. Там была статья и рисунок меня и господина Тарна в ресторане. Репортёры всегда преувеличивают, пробормотала я, опустив глаза. Не думаю, Мариус не оказывал знаков внимания женщинам, которым нравился, а ему мало кто мог запасть в душу, чтобы он решился ухаживать. Поверьте, я знаю. Только вот симпатичные ему женщины, похоже, не отвечают ему взаимностью, в должном мере, которой он заслуживает. Сидела я, не зная, что сказать. Лицо пылало от смущения. Подумать только, я обсуждаю с женщиной, годящейся мне в матери, да ещё и императрицей, общего кавалера. Только для неё он прошлый этап, а для меня не станет и началом. Тарн хороший, Замечательный мужчина, но полагаю, вы правы, пробормотала я. "А жаль", ответила её величество. "Что ж, давай документы, подпишу. Хоть и догадываясь, как твой измесь их использует". Я молча протянула конверт. Императрица открыла, прочитала и поставила подпись, а потом её секретарь завизировала, как положено. "Удачи вам, Анна Аркури". Если надумаете уйти от лорда, приходите ко мне. Возьму фрейлиной. Благодарю вас, Ваше Величество, поклонилась я, и аудиенция была окончена. Вечер поздний, а из дворца я могу уйти только с стационарным порталом, иду к центральной площади. Там до дома совсем недалеко. Пройдусь. Однако вечер сегодня совсем не задался. Сначала очередь к стационарному порталу, а искрала императрицы. Запрещено строить свои собственные Потом дождик на улице, мелкий, едва заметный, но ужасно противный, и промозглая погода. Осень полностью вступила в свои права и во всю хозяйничала, устанавливая свои порядки, создав прозрачный магический купол. Я быстро направлялась к дому, когда передо мной вырос неизвестный маг. Повернувшись назад, я увидела еще одного и еще. Мне нужно было пройти всего ничего, но не хватило времени. Или удачи. Скорее всего, они ждали меня. Но почему? Их прислал маньяк? Кто вы? Кто вас послал? Неважно. Приказ устранить, ответил тот, что был ближе. Я внутренне похолодела, поняв, что жить осталось мало. Пронеслось ли всё моё прошлое перед глазами? Нет. Мозг старался найти выход, которого не было. Против троих обученных магов ни мне, ни артефактам не выстоять. Но поборотся я обязана, свою жизнь отдам дорого. Пока удар за ударом гасили артефакты, которыми меня снабдил шеф, но долго так продолжаться не могло. А я готовила свои заглядания, хоть боевая магия давалась мне не просто. И только уже решила ударить сама, так как защита сгорела, как передо мною и нападавшими прямо из воздуха опустилось чудовище. Огромные крылья, туловище и ноги, раздавшиеся вширь, покрыто чешуей, от которой заклинания отлетали, словно орехи. У змей со в большая сопротивляемость магии, поэтому она и в бытовых вопросах плохо им дается. Но в этот момент я впервые увидела, как они сражаются в боевой трансформации. Голос не отвести. Конечно, я не сразу его узнала, не разглядела, кто же именно прилетел меня спасать, а когда поняла? Готова была готова броситься мужчине на шею и расцеловать, несмотря на то, что это могло стоить мне жизни. Его движения были быстры и выверенные, нельзя не отметить преимущество с воздуха, и противники быстро были схвачены. Стража подошла чуть позже, составили заявления, нападавших забрали. К этому моменту потоки дождя уже обрушились стеной, и я была вся мокрая. Сейчас и мне, и Сеймору было не до магического зонтика. Когда стражи от нас отошли и разрешили удалиться, Эдвард всё ещё в боевой ипостаси, нерешительно шагнул ближе. Анна. Он опасался моей реакции на новый облик. Какие же мужчины дураки, даже лорды. Вы потрясающий, выдохнула я и быстро приблизилась к начальнику. Я не знаю, что хотела сделать, но душа была полна порывов. Не подходите. В обороте я ещё более ядовит. Откройте портал ко мне домой. Вам нужно согреться. Снова распоряжался змей, но я слышала в его голосе облегчение и улыбнувшись, поспешила исполнить распоряжение любимого начальства. До утра далеко. Мы ещё успеем поговорить. Слуги лорда были несказанно удивлены, когда хозяин пришёл поздно вечером со своей помощницей. Эдвард в порванной трансформации одежды, я бледная и встревоженная, оба мокрые. Вопросов нам не задавали, хотя косились с любопытством. Для меня было велено приготовить ванну и комнату, а также через час подать ужин. Раздав распоряжение, змейс удалился к себе, а я отправилась приводить себя в порядок. Меня била лёгкая дрожь. То ли я отходила от пережитого ужаса, сильно перенервничала и сейчас меня отпускало, а может, от холода. Пока разобрались со стражей, замёрзла я прилично. Наблюдай за тем, как пар поднимается от воды в ванной. Я горелась и боялась себе признаться в открытии, которое пришло ко мне, едва я оказалась на волосок от смерти. Не хотелось думать, что теперь делать и как жить дальше. Не желала размышлять, куда пойду, когда подойдёт время покинуть пост. Я не выдержу определённых изменений в жизни моего шефа, которые случатся рано или поздно. А ещё я поняла, что её величество увидела во мне Если не с первого, так с третьего взгляда точно. И хотела похоронить эту правду в себе, пусть останутся лишь служба, верность и восхищение. Больше его не нужно. Это будет стыдом для меня и бременем для него. Окунувшись с головой в воду, я смыла все мрачные мысли и отбросила в сторону самокопание. Оно ни к чему хорошему не приведет. Переоделась в платье, пара которых осталась тут с моего прошлого визита. Я спустилась вниз. Меня проводили в кабинет лорда, где накрыли на небольшом столике ужин. Как быстро слуги успели всё приготовить. Эдвард в домашнем костюме был уже здесь, уплетал еду за обе щёки. Где-то читала, что их трансформация очень сильно вытягивает силы. А мясо и картофель потрясающе пахли. Хотелось кофе, но сейчас его пить не стоит, если я хочу хоть немного поспать. Ты в порядке? Тихо спросил Змесь: "Конечно, и всё благодаря тебе. Спасибо, ты испас мне жизнь", поблагодарила я. "Но ну, я заинтересован в том, чтобы моя любимая помощница служила мне верой и правдой каждый день как можно дольше", криво усмехнулся лорд. "Я уже говорила тебе, что у тебя отвратительное чувство юмора", спросила со вздохом и приступила к еде. "Да, но придётся потерпеть", я переволновался. Когда охрана доложила, что на тебя напали, едва в окно они выпрогнал. Ты и следил за мной. Я не спрашивала, сообщала, что в курсе. Для твоей безопасности. Они бы вмешались, если бы я не успевал. Никто не должен знать, что ты охраняешься. Вдруг это провокация. Оказалось, всё гораздо серьёзнее. Думаешь, это маньяк? Навряд ли. Били на поражение, а он бы и волоса на твоей голове не тронул. Да и действовать всегда сам. Иначе бы его давно раскрыли. Тут что-то другое. Покушения начались внезапно. Значит, нужно искать ответ в недавних событиях, причём публичных. Я бы сказал, это свидание с старном. Его поклонница или недоброжелатель почувствовал слабое место. Только интересно, как он поступит, задумчиво спросил Змесь, словно сам у себя, и глотнул вина. Я тоже пригубила Необходимо расслабиться. Ванна сняла первое напряжение, но не убрала нервозность. Была бы возможность, я напилась бы в дрыск. Как только закончится это дело, я куплю тебе ящик этого вина. Неожиданно прозвучал голос. Я посмотрела на мужчину и поняла, он угадал, о чем я думаю, и поможет реализовать. Никто никогда так меня не чувствовал, даже мама. Он словно читал мысли. Твой дар точно иллюзионист, а не менталист. Боишься меня? В каком смысле? Сегодня ты видела всё. Вторая, и постась. Она ни для кого не секрет. Все знают, что змеицы в критических ситуациях могут оборачиваться. Да, но мало кто это видит, потому что такие явления редкость. И многие считают, что мы не можем себя контролировать, когда меняемся. Опасно для окружающих. Глупости. Лучше тебя никто себя не контролирует. И вообще ты лапочка. Что? – опешил лорд. Лапочка. И не спорь со мной. Со стороны виднее. А теперь давай продолжим трапезу. Я голодна. Шеф выглядел растерянным. Я же продолжила вкушать вкусную земную пищу. В комнате горел огонь. Тепло расползалось по телу благодаря выпитому вину. На душе было хорошо из-за Змея, что сидел рядом. Если бы мне предложили провести так часть жизни, я бы ни разу не вы согласилась и не пожалела бы об этом, потому что он лапочка.